Да и не круглый же год работа. Собери он у себя раз в неделю. В вечерний час, сначала лишь только хоть деток. Прослышат отцы, и отцы приходить начнут. Да и не хором же строить для сего дела, А просто к себе в избу прими, не страшись. Не изгадят они твою избу, Ведь всего-то на час один собираешь. Разверни-ка им эту книгу и начни читать, Без премудрых слов и без чванства, Без возношения над ними, А умиленно и кротко, Сам радуясь тому, что читаешь им, И что они тебя слушают и понимают тебя, Сам любя словеса сии. Изредка лишь остановись И растолкуй иное непонятное Простолюдину слово. Не беспокойся, поймут все». Все поймет православное сердце. Прочти им об Аврааме и Саре, об Исааке и Ревекке, о том, как Иаков пошел к Лавану и боролся во сне с Господом и сказал: «Страшно место сие». И поразишь благочестивый ум простолюдина. Прочти им, а деткам особенно, о том, как братья продали в рабство родного брата своего, отрока, Камилова Иосифа, сновица и пророка великого, а отцу сказали, что зверь растерзал его сына, показав окровавленную одежду его. Прочти, как потом братья приезжали за хлебом в Египет, и Иосиф, уже царедворец великий, Имя неузнанный мучил их, обвинил, задержал брата Вениамина и все любя, любя, люблю вас и любя мучаю. Ибо ведь всю жизнь свою вспоминал, неустанно, как продали его где-нибудь там, в горячей степи, у колодца купцам, и как он, ломая руки, плакал и молил братьев, не продавать его рабом в чужую землю. И вот. Увидя их после стольких лет, возлюбил их вновь безмерно, но томил их и мучил их, все любя. Уходит, наконец, от них, не выдержав сам муки сердца своего, бросается на одр свой и плачет, Утирает потом лицо свое, и выходит сияющий, и светил, и возвещает им. Братья, я Иосиф, брат ваш. Пусть прочтет он далее о том, как обрадовался старец Иаков, узнав, что жив еще его милый мальчик, и потянулся в Египет, бросив даже отчизну, и умер в чужой земле, изрекший на веки веков в завещании своем величайшее слово, вмещавшееся таинственно в кротком и боязливом сердце его во всю его жизнь, о том, что от рода его, от Иуды, Выйдет великое чаяние мира, Примиритель и спаситель его. Отцы и учители, Простите и не сердитесь, Что, как малый младенец, Толкую о том, что давно уже знаете И о чем меня же научите, Сто крат искуснее и благолепнее. От восторга лишь говорю сие, И простите слезы мои, Ибо люблю книгу сию. Пусть заплачет и он, и ирей Божий, и увидит, что сотрясутся в ответ ему сердца его слушающих. Нужно лишь малое семя, крохотное. Брось он его в душу, простолюдина, и не умрет оно. Будет жить в душе его во всю жизнь, таится в нем среди мрака, среди смрада грехов его, как светлая точка как великое напоминание. И не надо, не надо много толковать и учить, все поймет он просто. Думаете ли вы, что не поймет простолюдин? Попробуйте, прочтите ему далее повесть трогательную и умилительную о прекрасной эсфире и надменной Вастии или чудное сказание пророки Ионии в очреве Китове. Не забудьте тоже притчи Господне преимущественно по Евангелию от Луки, так я делал. А потом из деяний апостольских, обращение Савла, это непременно, непременно. А наконец, и из четь именей, хотя бы житие Алексея, человека Божьего, и великой из великих радостной страдалицы. «Боговидицы и христоносицы Матери Марии египтяны, и пронзишь ему сердце его сими простыми сказаниями, и всего-то лишь час в неделю, невзирая на малое свое содержание, один часок, и увидит сам, что милостив народ наш и благодарен, отблагодарит востократ». Помни родение Иерея и умиленные слова его, поможет ему на Ниве его добровольно, поможет и в дому его, да и уважением воздаст ему большим прежнего. Вот уже и увеличится содержание его. Дело столь простодушное, что иной раз боимся даже и высказать, ибо над тобой уже засмеются. А между тем, сколь оно верное. Кто не верит в Бога, тот и в народ Божий не поверит. Кто же уверовал в народ Божий, тот узрит и святыни его, хотя бы и сам не верил в нее до того вовсе. Лишь народ и духовная сила его грядущая обратит отторгнувшихся от родной земли атеистов наших. И что за слово Христово без примера? «Гибель народу без слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия!» В юности моей давно уже, чуть не сорок лет тому, ходили мы с отцом Анфимом по всей Руси, собирая на монастырь подаяние, и заночевали раз на большой реке судоходной, на берегу с рыбаками. А вместе с нами присел один благообразный юноша — Крестьянин, лет уже восемнадцати на вид, Поспешал он к своему месту на завтра Купеческую барку бичевую тянуть. И вижу я, смотрит он пред собой умиленно и ясно. Ночь светлая, тихая, теплая, июльская, Река широкая, пар от нее поднимается, Свежит нас, слегка всплеснет рыбка, Птички замолкли, все тихо. Благолепно все Богу молится. И не спим мы только оба, я да юноша этот. И разговорились мы о красе мира сего Божьего и о великой тайне его. Всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчелка золотая, все до изумления знают путь свой, не имея ума» тайну Божию свидетельствует, беспрерывно совершает ее сами, и, вижу я, разгорелось сердце милого юноши. Поведал он мне, что лес любит, птичек лесных. Был он птицелов, каждый их свист понимал, каждую птичку приманить умел, лучше того, как в лесу. Ничего я, говорить не знаю, да и все хорошо». Истинно отвечая ему, все хорошо и великолепно, потому что все истинно. Посмотри, говорю я ему, на коня, животное великое, близ человека стоящее, а ли навала, его питающего и работающего ему понурово и задумчивого. Посмотри на лики их. Какая кротость, какая привязанность к человеку, часто бьющему его безжалостно, какая Незлобивость, какая доверчивость и какая красота в его лике. Трогательно даже это и знать, что на нем нет никакого греха, ибо все совершенно, все, кроме человека, безгрешно. И с ними Христос еще раньше нашего. Да неужто, спрашивает юноша и у них Христос, «Как же может быть иначе?» — говорю ему Ибо для всех Слово, все создание и вся тварь, Каждый листик устремляется к Слову. Богу славу поет, Христу плачет, себе неведомо, Тайное жития своего безгрешного совершает сие. Вон, говорю ему, в лесу скитается страшный медведь, Грозный и свирепый, и ничем-то в том не повинный. И рассказал я ему, как приходил раз медведь, к великому святому, спасавшемуся в лесу, в малой келике, и умилился над ним великий святой, бесстрашно вышел к нему и подал ему хлеба кусок, Ступай, дескать, Христос с тобой. И отошел, свирепый зверь послушно и кротко, вреда не сделав. И умилился юноша на то, что отошел, вреда не сделав, и что и с ним Христос. Ах, как, говорит, это хорошо, Как все Божие хорошо и чудесно! Сидит, задумался, тихо и сладко. Вижу, что понял. И заснул он под для меня сном легким, Безгрешным. Благослови, Господь, юность! И помолился я тут за Него сам, Отходя ко сну. Господи! Пошли, мир и свет, твоим людям.